Снова четверг. Два голоса в темноте, любовная игра и хождение вслепую по натянутой проволоке. Таунсенд продумал свое поведение до того, как она приехала. Добытые им сведения разожгли неуемное желание еще выше приподнять занавес. Теперь он напоминал путешественника, который после долгого и нудного пути не может найти себе место в последний час, отделяющий его от встречи с родным домом. Его терзали два важных вопроса, ответы на которые он намеревался добыть любыми способами сегодня вечером. Два вопроса, от которых нельзя уклониться, как от двух приближающихся огней в туннеле, пусть даже они грозят самыми страшными последствиями. Где это произошло? Когда это произошло? Место. Время. Только узнав это, можно двигаться дальше те неизвестные в уравнении, которые нужно определить, и задача будет решена, он должен их найти. Даже когда его губы касались ее губ, в голове билась одна и та же мысль «Где и когда?» «Когда и где?» Рут встала и подошла к окну опустить занавеску. Где и когда? Где и когда? Где и когда? Вернувшись к кровати, она остановилась в нерешительности. Словно за время отсутствия искра обиды разгорелась в настоящее пламя. Таунсенд это чувствовал. Случается, что любовники обретают способность к телепатии. «Что ты дуешься?» — прошептал он в темноте. «Кто такая Вирджиния?» «Я не знаю». Он сглотнул слюну, радуясь, что она не видит его лица. «От кого ты слышала это имя?» «От тебя». «Не может быть». «Где и когда? Где и когда? Где и когда?» «Кто-нибудь из тех, с кем ты водился в Нью-Джерико?» — продолжала она обиженно. «Или нашел уже здесь, когда стал прятаться в городе?» «Я все время был здесь один». «Ну, значит, там ты не был один?» — вспыхнула Рут. Вот и получен ответ, которого он ждал. «Там?» — это и было где. Нью-Джерико. Осталась одна загадка, которую надо разгадать. Когда? Когда? Когда? Ну так пусть она и покупает тебе еду, если она так дорога тебе, продолжала негодовать Рут. Как чудесно! Я должна слушать, как меня окликают именем другой женщины. Тихо! Тебя услышат соседи. Нет никакой Вирджинии. Я не знаю никакой Вирджинии. «Разве что название штата! В ту минуту твоя голова была занята не географией!» — вскричала Рут. Он взял ее за руку. Постепенно она стала менять гнев на милость. Сначала сидела на краю кровати, прямая как струна, к нему спиной. Потом прилегла, опираясь на локоть, но все еще не оборачиваясь. Наконец, в знак полного прощения, прижалась лицом к его плечу. «Когда? Когда? Когда?» «Зажги мне спичку, как ты обычно... Ой!» «В твоих глазах отражается огонек, Денни!» «Нет, не задувай! Дай мне, я хочу загадать желание!» «Там?» «Что там с нами случилось? Ты и сам знаешь!» «И пусть они никогда тебя не найдут!» Пусть позволят мне быть с тобой вот так всегда. Значит, это случилось там. Именно там нужно ковать железо, пока горячо. Другой возможности сегодня уже не представится. Всегда это очень долго. Так сколько же времени мы вместе? Я никогда не наблюдал время. Уже 9 месяцев или нет? Она не заметила лукавства и принялась считать вслух, как это делают малообразованные люди. Посмотрим. Август, сентябрь, октябрь. О, 15 числа будет ровно 9 месяцев. Не представляю, как ты мог выдержать так долго. Итак. Это случилось 15 августа прошлого года в Нью-Джерико, где плюс когда равняется прошлому. Глава 14. Гнусное убийство. Таунсенд входил в читальный зал библиотеки с той же опаской, что и в двери вокзала, хотя здесь царила атмосфера сосредоточенности и отрешенности от прочего мира. Но кто знает, где он встретит взгляд, в котором вдруг вспыхнет искра узнавания. Опустив голову, он подошел к дальней кафедре, расположенной в глубине зала. «У вас есть подшивки старых газет из Нью-Джерико?» «Нет, простите, таких газет у нас нет», — ответил библиотекарь, подняв на него глаза. «Может, в Нью-Джерико вообще не выходит газета? Может быть, это совсем крохотное местечко на перекрестке дорог?» «Скажите», — он решил по-иному поставить вопрос, — «Вы не знаете, какой крупный город расположен вблизи Нью-Джерико?» Библиотекарь, похоже, не очень удивился любопытству посетителя. Ему задавали и более глупые вопросы. «Не вполне уверен, но, по-моему, ближе всего к Нью-Джерико город Мередит». «А подшивки газет из Мередита вы имеете?» У нас есть номера тамошней газеты «Лидер», но я не знаю, полный ли комплект. Заполните требования и подождите у информационного табло, пока там не появится ваш номер. Таунсент написал на листке «Лидер, Мередит, август 1940 года» и подписался «Аллен». Надо будет найти номер газеты с каким-нибудь страшным происшествием. Он с невольной осторожностью листал газеты и нашел искомый номер с крупным заголовком. Ему вдруг захотелось бросить его, не читая. Захотелось бежать из этой комнаты, из квартиры на Тиллари-стрит, бежать от себя самого. Прошлое здесь. Он держит его в руках. Фрэнк Таунсенд и Дэн Ниринг, наконец, объединились. Что же натворил Дэн Ниринг? Он сидел за столом с газетой перед глазами и в нерешительности долго смотрел на заголовок. Наконец, перевернул страницу. «Дэн Ниринг». Наклонившись, и, прикрыв рукой газетную заметку от посторонних взглядов, углубился в чтение. «Убийство своего благодетеля. Жестокое преступление в доме на окраине». Нью-Джерико, 15 августа. Обязанный своим благополучием человеку, который давал ему кровь и работу в течение двух лет, Дэниел Ниринг застрелил Гарри С. Дидрича, главу известной в округе семьи. Убийство произошло в загородном доме Дидрича вчера после полудня. Жена убитого Альма, его младший брат Уильям, и сосед Артур Струтерс были потрясены происшедшим у них на глазах преступлением, когда они неожиданно вернулись домой, чтобы взять забытый миссис Дидрич билет на поезд. Они едва избежали участи мистера Дидрича. Разъяренный преступник начал их преследовать, Им удалось уехать на машине, и они позвонили в полицию из дома мистера Струтерса. Когда полицейские по распоряжению констебля Эдж Эймса прибыли на место происшествия, преступник уже успел скрыться. Он выбросил пистолет, но полицейские быстро нашли орудие убийства. Отец убитого Эмиль Дидрич. Беспомощный инвалид, прикованный к креслу на колесиках, остался невредим. Он находился в соседней комнате. Два года тому назад, вопреки советам своих домашних, убитый приютил у себя в доме и дал работу Нирингу, чье прошлое никому не было известно. Поначалу Ниринг выполнял разную работу в доме и в саду, Однако в последние месяцы ему было поручено ухаживать за больным отцом мистера Дидрича и исполнять обязанности сиделки, комнату которой он занял.